Третья, Пинки Кавендиш решительным жестом отодвинула тарелку и обратилась к присутствующим. «Я словно в нереальном мире пребываю. Весьма неприятное ощущение». Она оглядела стол. «Почему бы не поделиться своими мыслями? Сидим здесь, делая вид, что едим». Все буквально позеленели от волнения, но притворяются, будто ничего такого не происходит. Я больше этого не вынесу. Ни секунды. Я женщина болтливая и хочу поговорить. — Пинки! — одернул ее Таймон Гентри. — Не самое подходящее выбрало время. Ты всегда не слишком хорошо ориентировалась в пространстве и времени, дорогая. Я прав? — А ведь действительно, — заметил Берти Сарацин. — На мой взгляд, Пинки совершенно права. Я понимаю, все мы расстроены и даже напуганы. Последнее касается меня. Но ведь это не повод, чтобы заткнуться и сидеть точно в склепе. Этим ведь ничему не поможешь». «Правильно? И потом, это страшно утомительно и скучно. Дикий, дорогой, пойми меня правильно, ладно? Уверяю тебя. Мы всем сердцем с тобой и сочувствием, а у меня лично сердце просто в пятки ушло». Ричард, который тихо общался с Аннелидой, поднял на него глаза. «Почему бы действительно не поговорить?» — начал он. «Если ты имеешь в виду маломальски нормальную беседу?» Уорендер метнул в его сторону взгляд. «Конечно!» — сказал он. «Почему бы и нет?» «Полностью согласен!» Однако Ричард не удостоил Уорендера и взглядом. «Даже...» «Ненормальная беседа предпочтительнее этого удушающего молчания», — заметила Пинки. Берти облегченно выдохнул и произнес. «Что ж, давайте тогда посмотрим правде в глаза». «Нас согнали сюда словно стадо», — он нервно сглотнул. «Заперли в этой клетке по прихоти какого-то там констебля. Разве мы этого заслуживаем?» — Нет, Берти, — подхватила Пинки, — никак не заслуживаем. — И находимся под неусыпным прямо-таки истребиным надзором, — добавил Берти, — если, конечно, сержант Филпот не возражает против такого определения. Капрал полиции Филпот, занявший пост в дальнем углу помещения, сообщил. — Ничуть не возражаю, сэр и снова уткнулся в свои записи. — Благодарю вас! — с чувством отозвался Берти. Тут вошли Грейсфилд и служанка и принялись молча убирать со стола. Когда они вышли, Берти снова оживился. «Господи — Господи! — заявил он. — Это же ясно, как божий день, что все мы здесь, за исключением Аналиды, находимся под подозрением в... «Не осмелюсь даже вымолвить это слово!» «Да никто из вас не осмелится!» «Я могу!» — заявила Пинки. «Я очень даже осмелюсь! И если не сделаю этого, то просто взорвусь, как гейзер!» «Не советую, дорогая!» — вмешался Гентри. Он сидел рядом с Пинки и смотрел на нее сверху вниз. И, загнув длинную шею, точно журавль, веди себя прилично. И не вздумай молоть всякую ерунду. Сейчас не время. Тими, дорогой, прости, не обижайся, но мне плевать на твои предубеждения, храбро заявила Пинки. В театре нет, там другое дело. «Но вне театра и под угрозой обвинения в убийстве, да! Вот так!» Она не на шутку разошлась. «Говорю, как есть! Именно в убийстве!» «Ну что, все испытали облегчение?» Берти Сарацин тотчас выпалил. «Благослови тебя, Господь, дорогая! Еще какое! Просто огромное!» Таймон Гэнтри и полковник Уоррендер одновременно покосились на Фил Пота, а затем переглянулись. «Эти двое мужчин, — подумала Аннелида, — люди авторитетные, но не слишком умеют себя вести в неконтролируемой ситуации». «Что ж, прекрасно! — невозмутимо продолжила Пинки. «Полиция считает, — что Мэри была убита. — Ну и, очевидно, один из нас подозреваемый. — Звучит чудовищно, но, думаю, это так и есть. — Вопрос в другом. — Кто-нибудь с полицией согласен? — Я не согласен, — объявил Берти, покосился на кошка для слуг в двери и понизил голос. — В конце концов... Несколько неуверенно, добавил он. «Кроме нас здесь есть и другие люди». «Если ты имеешь в виду слуг, — сердито начал Ричард, — я никого конкретно не имею в виду, — торопливо выпалил Берти. Это просто немыслимо». «А лично я считаю, — вмешалась Пинки, — вся эта история совершенно немыслима». Я не хочу! Не могу поверить в то, что это сотворил кто-то из присутствующих в доме. ха ха ха и внес этим сердечную нотку в беседу. Даже слушать смешно, громко продолжил он. Этот Олейн ведет себя самым недопустимым образом. Он покосился на Ричарда, выдержал паузу и с видимым усилием спросил ты согласен ричард не оборачиваясь к нему ответил думаю этот человек знает свое дело снова настала полная тишина и нарушил ее таймон гентри лично у меня сложилось впечатление что весь этот ход расследования «Очень болезненно сказывается на состоянии Чарльза Темплтона». На лицах у всех появились виноватые выражения. Аналида заметила это и решила. Они стыдятся того, что позабыли о Чарльзе. Всеобщее смущение, слова сочувствия. «Терпеть не могу!» — встряла вдруг Пинки. «Когда меня держат в полном неведении!» Что происходит? Почему такая таинственность? Почему это не несчастный случай? Ведь нам сказали, что Мэри скончалась от дозы распылителя для насекомых. Это ужасно и трагично, и все мы потрясены и расстроены, так что просто слов не хватает. Но если всех нас держат под подозрением... Тут она стукнула кулачком по столу. Мы имеем право знать, за что! Говоря это, она повысила голос едва ли не до визга, а потому никто не услышал, как отворилась дверь в холл. «Имеете полное право», — заметила Лейн и вошел. «Я должен извиниться перед вами за то, что так задержался с объяснениями». Мужчины приподнялись со своих мест, но он скинул руку, и они снова уселись. От внимания Аннелиды, несмотря на все ее волнение, не укрылось, что этому человеку присуща властность, которую он проявляет без всяких видимых усилий. Перед ним бледнел даже Гентри, славившийся этим качеством. И он тоже покорно опустился на свое место. В помещении настала напряженная тишина, сравнимая разве с той, которой Гентри добивался на своих репетициях. Даже полковнику Орандер, вопросительно приподнявший брови, скрестивший руки на груди и взирающий с надменно многозначительным видом, не нашелся, что сказать. «Думаю, — начал Аллейн, — сейчас мы устроим нечто вроде дискуссии круглого стола, Он уселся на свободный стул в торцевой его части. Это вселяет в человека. Тут он улыбнулся, пинки кавендиш, ложное чувство собственной значимости. Нам нужно еще пять стульев, Филпот. Капрал полиции Филпот, принес и расставил стулья. Все молчали. Из холла в комнату вошли Флоренс и старая Нин в сопровождении Фокса. Старуху-няньку, очевидно, подняли с постели. Она пришла в красном фланелевом халате. Флоренс, судя по всему, одевалась наспех и скрывала недостатки туалета под накидкой из шерсти альпаки. Ее волосы были туго накручены на металлические бегуди. «Присаживайтесь, пожалуйста», — сказал Аллейн. «Извините за то, что пришлось снова вас побеспокоить. Надеюсь, это ненадолго». Флоренс и Нин, до крайности рассерженные и раздраженные, избегали смотреть друг на друга и уселись по разные стороны стола, оставив между собой ближайшими соседями Несколько свободных стульев. — А где доктор Харкнес, Фокс? — Думаю, отдыхает в оранжерее, сэр. Мы решили его не беспокоить. Боюсь, все же придется побеспокоить прямо сейчас. Стеклянная стена в оранжерее была затянута шторами. Фокс скрылся за ними. Оттуда донеслась какая-то возня — Ворчание, недовольное покряхтывание. И вот Фокс вновь появился у стола, а с ним и доктор Харкнес с отечным лицом и встрепанными волосами. «Ну что за мучение? хрипло произнес он. «За что мне все это, а?» «Не будете ли вы столь любезны?» — сказал сходить «Сходите узнать, может ли присоединиться к нам...» «Мистер Темплтон, если возникнет хоть малейшее сомнение, беспокоить его не будем. Он у себя в кабинете». «Хорошо», — ответил доктор Харкнес, пытаясь пригладить волосы обеими руками. «Никогда и ни при каких обстоятельствах, дорогие мои, не пейте после четырех стаканчиков виски три бокала шампанского». Никогда и ни за что, со всей страстью добавил он, словно кто-то из присутствующих выказывал намерение совершить этот поступок, с этими словами он и вышел. Итак, сдержанно заметил Алэйн, перекладывая на столе какие-то бумаги, подождем мистера Темплтона. Полконник Уоррендер откашлялся. «Не нравится мне этот инструментарий костоправа!» видняга вздохнул Берти. «И все равно почти хочется побывать в его шкуре. Положение жалкое, но все равно некий оттенок зависти присутствует». «Скверное шоу!» — сказал Уоррендер. «Человек при исполнении!» это серьезно?» Спросил вдруг Гентри, с некоторой долей симпатии, глядя на Уоррендера. Простите, не понял, сэр. Гентри всплеснул руками и восторженно произнес: Да никто никогда не осмелится. Никогда. И однако же, люди поговаривают, что пьеса. Часто превращается в карикатурное действо. — Вам следует бесстыдно солгать, полковник. Только вы можете опровергнуть все их грязные выпады. — Хоть убей. — Не понимаю, о чем это вы, Гентри. Но если пытаетесь оскорбить... — Никакого оскорбления. Неожиданно процитировал Аллейн. Продолжая перебирать свои бумаги, Оскорбления здесь не было никакого, Уверяю вас, дети мои. Примечание Шекспир, король Генрих IV, Часть одиннадцатая, Акт второй, Перевод Морица Кузьмина. Конец примечания. Все изумленно уставились на него. Гентри перестал расхаживать по комнате, затем выразительно оглядел присутствующих, словно призывая всех обратить внимание на эксцентричное поведение Алейна. Обескураженная Пинки открыла было рот, чтобы ответить, но ей помешало появление Чарльза Темплтона. Он вошел вместе с доктором Харкнесом. Лицо бледное, осунувшееся. Походка старческая вполне соответствует человеку его возраста, однако он старался держать себя в руках и даже выдавил слабую улыбку. А Лейн поднялся, подошел к нему. «Он в порядке», — сказал доктор Харкнес. «Он справится». «Верно, Чарльз?» «Справлюсь», — ответил Темплтон. «Мне гораздо лучше». «Может, сядете в более удобное кресло?» «Предложил Адейн. Как видите, мы тут вольно распорядились вашим обеденным столом». «Да, разумеется. Надеюсь, у вас есть все, что необходимо. Присоединяюсь». И он уселся на ближайший к нему стул. Ричард поднялся, обнял Чарльза за плечи, наклонился к нему, и Аллейн заметил, как они похожи. Так ему, во всяком случае, показалось в этот момент. — Ты в состоянии все это вынести? — спросил Ричард. Да — Да-да, не беспокойся. Ричард вернулся на свое место. Доктор Харкнес и Фокс уселись на два оставшихся стула. Полный комплект. Алэйн опустил руки на лежавшие перед ним бумаги и сказал, «Итак, начнем!» И не впервые в жизни пожалел, что не нашел более приемлемую вводную формулировку при обращении к столь непростой аудитории. Аналида подумала, Сидим здесь, как на совещании какого-то комитета, и его председатель считает одного из нас убийцей. Ричард выпрямил спину и уставился в стол. Когда она шевельнулась, он взял ее за руку, сжал легонько и отпустил. А Лейд меж тем продолжал говорить. Хотелось бы подчеркнуть, Что, пока не поступит заключение патолога анатома, абсолютной уверенности нет и быть не может. Но, пока, полагаю, нам необходимо восстановить полную картину событий. Есть несколько неясных моментов. И именно поэтому я задержал вас так надолго и попросил всех собраться здесь. Фокс, Фокс принес с собой Небольшой чемоданчик. Открыл его и выложил на стол пустой флакон от духов. «Врасплох!» — сказал Аллейн и обернулся к Пинке. «Это ведь ваш подарок, если не ошибаюсь». «А куда вы дели духи?» — сердито спросила Пинки. «Простите?» — тут же добавила она. «Сейчас, конечно, это значение не имеет» но только недалеко как сегодня утром флакон был полон когда и где вы подарили его мисс белами в этой комнате да верно аллей набернулся к флоренс поможете нам прояснить я перелила из него духи в другой флакон с пульверизатором с упрямым и мрачным видом ответила флоренс «Неужели все духи до капельки, Флори?» — заметила Пинки. «А флакон с пульверизатором был пуст?» — спросил Аллен. «Ну, почти. Она не возражала, чтобы смешать. И сколько осталось в подарочном флаконе?» «Он уже спрашивал меня об этом!» — ответила Флоренс и кивком указала на Фокса. — А теперь спрашиваю я. — Примерно вот столечко, — пробормотала она и раздвинула большой указательный пальцы на дюйм. — То есть около четверти. А флакон с пульверизатором наполнился до краев. Так она кивнула. Фокс движением фокусника извлек флакон с распылителем и водрузил на стол. «Примерно вот столечка, заметил Аллейн, — оказалось теперь в меньшем флаконе. Так что придется нам разобраться, куда все-таки делись три четверти духов из большого флакона». «Я прав». «Совершенно не понимаю», — вмешался Уоррендер, — «на что вы намекаете?» «В таком случае рассчитываю здесь на вашу помощь, сэр». «Насколько я понял, вы прыскали духи из этого флакона сегодня перед началом вечеринки. Но, черт побери, не на себя же я их выливал!» — взорвался Уоррендер, а затем с тревогой покосился на Чарльза Темплтона. Гентри восторженно хмыкнул — — На мисс Беллами, — предположил аллен Естественно! — А вы, случайно, не заметили, сколько их там еще оставалось? — Был полон больше, чем на три четверти. — Верно? И Уоррендер обернулся к Чарзу. Я не заметил, — сказал тот и приложил ладонь к глазам. — В таком случае, сэр, может, вы объясните нам... «Зачем сделали это?» «Не возражаете?» «А что тут возражать?» — отозвался Уоррендер и немного смущенно добавил. «Она сама меня попросила. Помнишь, Чарльз?» Тот кивнул. Алейну хотелось знать все в мельчайших деталях. И вскоре с помощью ворчливых подтверждений от флоренс и мрачных и немногословных от Темплтона Он получил более-менее полную картину произошедшего. «Так что вы вылили на нее изрядную порцию духов?» Решил уточнить он. «Более чем достаточно. Она сама меня попросила!» Сердито повторил Уоррендер. Чарльз передернулся, и Ален заметил. «Но ведь духи очень крепкие» сильным запахом. «Верно? Если вынуть пробку даже из пустого флакона, пропахнет вся комната!» «Не надо!» — воскликнул Чарльз. Однако Аллейн уже вынул пробку, и запах, мощный, сладковатый, тревожный и одновременно вульгарный, наполнил помещение. «Невероятно!» — воскликнул Гентри. От нее пахло этими духами не далее как сегодня днем, и вот какая, однако, ассоциация. Да уйметесь вы, наконец, сэр, или нет, взревел Орандер. Боже, и это называется воспитанный человек. Неужели не понимаете? И он нервным, дерганным жестом указал на Чарльза. Аллен заткнул пробкой флакон. «А как вы думали... вернее, думаете?» — спросил он у Орандера. «Во время распыления вы могли использовать все духи, остававшиеся во флаконе?» «Нет, это вряд ли». «Нет», — вставила Флоренс. «И даже если б заполнить флакон с публизатором снова...» То тогда он теперь содержал бы примерно то же количество. Отсюда вывод. И я настаиваю на нем. Неким непостижимым образом три четверти духов все же исчезло. «Это невозможно», — решительно заявила Пинки. «Ну разве что духи случайно разлили». «Нет». Повторила Флоренс. Алэйн обернулся к ней. Скажите, пульверизаторы флакон стояли на туалетном столике, когда вы нашли мисс Белами. Должна быть. Я не остановилась, с горечью добавила Флоренс, чтобы прибраться на туалетном столике. А баллон с ядом против вредителей находился на полу. Фокс выставил баллон среди других экспонатов. Все взглянули на него с ужасом. — Тогда или нет? — спросил Аллейн. — Да, — в один голос ответили Уоррендер, Харкнес и Гентри, а Чарльз вдруг хлопнул ладонью по столу. — Да, да, да! — нервно вскричал он. — Господи! «За что нам все это?» «Я страшно сожалею, сэр, но мы должны продолжить». «Послушайте...» — снова встрепенулся Гентри. «Вы что же, предполагаете, что...» «А что, черт возьми, вы, собственно, предполагаете?» «Я ничего не предполагаю». Просто хочу до конца разобраться в довольно странной истории. Может, хоть кто-то предоставит мне внятное объяснение? — Должно быть, она сама Мэри что-то с ним сделала. Ну, может, случайно опрокинула. — Что именно опрокинула? — вежливо поинтересовался Аллен. — Большой флакон? или флакон с пульверизатором. — Да откуда мне это знать? — раздраженно воскликнул Гентри. — Как я могу узнать? Ну, наверное, все же флакон с распылителем, а потом его наполнила Но никаких следов того, что там что-то пролили, не осталось. Флоренс сама подтвердила. — Понял? — начал Берти Сарацин. «Вы считаете, духи использовали в качестве маскировки для... для... для чего именно, мистер Сарацин?» «Ах, нет», — торопливо произнес Берти, «просто я подумал, нет, нет, нет, нет, нет, я ошибался, ошибался, не знаю». «Мне кажется, я знаю», — Пинки сильно побледнела, «да, слушаю вас». — обернулся к ней Алейн. — Нет, не стану говорить. Не могу. Еще до конца не разобралась. Простите. Она смотрела Алейну прямо в глаза. — Мистер Алейн, — сказала Пинки, — если уж вы взялись копать глубоко, хотите извлечь всю старую информацию, советую обратить внимание на, на споры и скандалы» как в театре, так и вне его стен. По большей части вне. Как и большинство других актрис, Мэри обладала взрывным темпераментом. Она закатила скандал, — продолжила Пинки на фоне все нарастающего, почти физически ощутимого смятения присутствовавших. — Не далее, как. Сегодня утром... — Пинки, — громко одернул ее Гентри, — А почему нет, Тими? Уверенно мистер Аллен и без того уже знает, отмахнулась она. Очень мудро, с вашей стороны, воскликнул Аллен. Спасибо вам за это. Да, нам известно хоть и немного об утренней истории. Эту информацию извлечь нам удалось. К примеру, мы знаем, что причиной стало расхождение во взглядах на профессиональную пригодность и что ссора произошла здесь и сегодня утром. Нам известно также, что ее отголоски вспыхивали и во время других разговоров на вечеринке и что в эти споры оказались вовлечены вы и мистер Сарацин. Я говорю это, будучи уверенным в том, что оба вы достаточно разумны, и поймете меня правильно. Ведь мы с Фоксом говорим только о фактах. И будем очень благодарны, если вы поможете нам извлечь как можно больше полезной для следствия информации из этих обильных и разрозненных фактов, которые нам удалось собрать. Все это, — заметил Гентри, — звучит, конечно, красиво, «Однако мы здесь на чужой территории, Пинки, и как-то не хочется, чтобы нас выставили дураками. Поэтому следи за тем, что говоришь, девочка!» «Я тебе не верю!» — отозвалась она, продолжая смотреть на Алейна. «Что именно вы хотели бы знать?» «Ну, прежде всего, причину вашей первой ссоры». «Ты как? Не против Берти?» — спросила Пинки. — О, Боже! — протянул мистер Сарацин. — Ладно, не против. — Дурак ты, Берти, больше никто! — сердито выпалил Гентри. — Такие вещи нельзя контролировать! Никогда не знаешь, чем это может закончиться! — Скоро сам увидишь, Тимми дорогой! — А вот мне это... «Не грозит!» — с грустным смешком парировал Берти. Гентри сделал Пинки Кавендиш страшные глаза. «Не забывай! Тут замешаны и другие люди!» «Не забуду, Тимми! Обещаю тебе!» Она вновь обернулась к "Это «Этот утренний скандал!» — начала она. «Произошел из-за того, что я сказала Мэри о том, что получила главную роль в новой пьесе. И ей показалось, что это предательство с моей стороны. А позже, уже во время вечеринки, когда мы все, она указала на оранжерею, собрались вон там, Мэри снова затронула этот вопрос. И все еще очень сердилась. Пинки с несчастным видом покосилась на Чарльза. — Ну да, она сильно разошлась. Такие припадки гнева часто случались с нашей мэри. — И вы тоже участвовали? — Мистер Сарацин. — Во второй раз нет, — ответил Берти и объяснил, почему. — А вы, мистер Гентри? — Ну, в общем, да. Поскольку это я собираюсь ставить комедию. Не увиливай, ми «На твоем счету их целых два», — с некоторым облегчением заметил Берти. «Ты был вовлечен и в тот второй скандал. Когда речь зашла о той, ну, так называемой, другой пьесе Дикий, и Аннелиду пригласили на главную роль. Вот это разозлило Мэри уже сверх всякой меры. Она была просто в бешенстве. «Мистер Аллейн знает об этом». Вмешалась лида и все удивленно взглянули на нее. «Не стоило беспокоиться, дорогая, — с важным видом произнес Гентри. Все это тебя совершенно не касается, так что не увлекайся, мой тебе совет». «Но она увлечена, — сказал Ричард, глядя на девушку. «Мной! Надеюсь, что это надолго». «Правда?» — с особой теплотой воскликнула Пинки и улыбнулась Лиде. «Просто чудесно! Берси, Тимми, ну скажите, разве это не прекрасно? Дикий, дорогой, Аннелида!» Отовсюду слышались одобрительные возгласы. Аннелида была тронута столь дружелюбным отношением. Однако сочла столь быстрое переключение на поздравительную волну, довольно странным. И еще она заметила, как в глазах Алейна промелькнула... «Что? Удивление? Смирение?» И лишь затем с изумлением увидела, как он еле заметно подмигнул ей. «Прекрасная новость!» «Приятная смена темы, и все мы очень рады за вас», — сказал инспектор. «Однако, боюсь, придется вернуться к нашим баранам». С чего начался скандал в оранжерее?» Пинки и Берти взглянули на него с удивлением и упреком. Ричард поспешно произнес. «Мэри вошла в оранжерею как раз в тот момент». Когда мы обсуждали кастинг для моей новой пьесы Земледелие на небесах. Мне следовало сказать ей раньше, предупредить, я этого не сделал, и она сочла, что я поступил с ней нечестно. Простите, но мне хотелось бы знать, что именно она тогда сказала. Ален тотчас понял, что не дождется ответа от. Винки, Сарацина и Гентри. Они долго переглядывались. Затем Гентри заметил небрежным тоном. «Думаю, никто из нас не вспомнит теперь в деталях. Когда Мэри показывала свой нрав, она могла наговорить бог знает чего, и все понимали, что она это не всерьез. Может, она кому-то угрожала?» Гентри поднялся со своего места. «В последний раз...» «Заявил он. Предупреждаю всех. Вы сами напрашиваетесь на неприятности. Не стоит покупаться на эту уловку и делать необдуманное заявление на тему, которая к делу никакого отношения не имеет. В последний раз предлагаю хорошенько подумать о своей профессиональной чести и карьере. Держите языки за зубами». Иначе клянусь Богом сильно пожалеете. Берти посмотрел на него испуганно. Потом сказал Пинки, А знаешь, он прав. Или все же не прав. Наверное, с несчастным видом протянула она, Всему, наверное, есть предел. И все-таки, если поняли, о чем я и намерены следовать в этом направлении, — сказал Гентри. «Докажите это прямо сейчас!» «Хорошо!» — Пинки подняла глаза на Алейна. «Простите!» «В таком случае, — начал Алейн, мне придется задать тот же вопрос полковнику Орендеру и мистеру Темплтону. «Мисс Беллами!» Кому-нибудь угрожало? По моему мнению, Чарльз, заговорил Уоррендер, тут без адвоката не обойтись. Никогда не знаешь, как оно потом обернется. Так что подождем и посмотрим. Согласен? Хорошо, кивнул Чарльз. Очень хорошо. Мистер Дейкерс? — спросил Аллейн. «Я связан всеобщим решением», — ответил Ричард. Эннелида, с тревогой взглянув на него, нехотя добавила, «Я как и ты». «В таком случае, — сказал Аллейн, — нам остается только одно. Мы должны допросить единственного оставшегося свидетеля». То это, черт возьми?» — рявкнул Орендер. «Увидите, как только удастся его разыскать». «Фокс, это мистер Монтагю Марчант».